Глава 33 Ангел. Когда костяный ужас угомонился и уселся рядом с хозяйкой, стало как-то поспокойнее. Нет, за столь короткое время я уже успел навидаться всякой паранормальной херни. Для предыдущего личия был похожий монстр, разве что более звероподобный. Но от быстро бегающей кучи острых костей все-таки хотелось держаться подальше. Но только казалось, что только у меня были подобные мысли. О, побежала гладить, невероятное существо. Двойные Энн спокойно занимались своими делами и не хотели чересчур отвлекаться на лишние заботы. Эви готовилась к выступлению еле слышно тренькала на своей чудо-гитаре. же всякие там куси не интересовали. Она снова поглядывала на меня, порой держась за юбочку. Но вылетая влюбленная школьница. Это было приятно, но все-таки я начал немного переживать, как бы Кейдж из-за обожания не начала отвлекаться во время боя. Ответив согласием на предусмотрительность Камми, Я и на всякий случай напомнил про возможное появление смерти и его потенциальную возможность спутать планы. После чего немного понаблюдал, как Энет устанавливал миниатюрные копии моего орудия на автономных големах, и затем подошел к Иве. «У тебя есть подходящая песенка? Твоя предыдущая была просто великолепная. Не знаю, как горожане, но я был тронут. А уж какой у тебя голосок! Ммм!» «Не, спасибо, Константин». Попытавшись сдержать улыбочку, весело ответил Нека и поправила шлепку, «Считаешь, что нужно что-то чуточку более бодрое. Так удастся гораздо быстрее достучаться до этих зомби-ня». «Темп песни влияет?» С ноткой удивления в голосе уточнил я. «Видишь ли, Константин, любое исполнение будет привязано к моему умению, не? Но эффект можно немного корректировать в зависимости от темпа, настроя и других факторов». Сказала и ласково поглаживая струны. Умиротворение может привести как к отмене планов, так и к состоянию ленивого овоща, которым не хочется ничего делать. Нам же нужно, чтобы попавшие под удар люди просто смотались отсюда подальше, поэтому медленный темп не подойдет мне. Конечно, самым простым вариантом была бы эвакуация, а не эксперименты с балладами Иви. На первый взгляд ничего сложного. Благодаря пассивным умениям голема я даже мог уловить местонахождение людей в трущобах поблизости от нашего места. Только вот против санников все это не поможет. Слишком уж большую скорость позволяет развить, и хороба скакуны. И даже преграды толком их не остановят. Оставался вариант полной эвакуации из города. Как бы сложно в реализации это ни звучало, но мы уже успели выяснить, что за стенами находились какие-то невероятно густые, не то джунгли, не то просто возникшие из алхимического катализма леса. Поэтому горожан деть мыло банально некуда. Лучше всего хлопнуть двух зайцев разом. «Оставить горожан и тем самым не вынуждать садника мотаться по всему округу, но в нужный момент переманить жителей обратно и лишить темного силы. Ясно. Но раз есть вариативность, как насчет попробовать использовать твои мелодии против голода, если он объявится?» И вот задумчивости почесала кончик носика, после чего шевельнула ухо и ответила. «Боюсь, что не получится, не. Видишь ли, Константин?» Одно дело привитые чужие желания, вроде жажды крови и убийств, а другой акцент на примитивной потребности не. Когда ты голоден, тебе плевать на музыку, а те некоторые странствующие барды могут со мной не согласиться. Девушка мило улыбнулась и взглянул мне в глаза: Здесь мы все-таки вряд ли найдем много ценителей музыкального искусства, так что лучше на это не рассчитывать не. Эх, не, скорее всего. Печально. Мне все-таки надеялся, что решение найдено. Нет, конечно, оно всегда было на поверхности. Просто убить всех последователей-всадников. Но даже если не задумываться о том, сколько жизни это будет стоить миру, мы могли банально не продержаться, постоянно отвлекаясь на фанатиков. А впрямь, что ли жрачки сюда притащить на всякий случай? Оставался лишь один связанный с его вопрос, вопрос. Хотя для занятых путешественниц каждая секунда казалась важной, я не мог просто уйти. Сделав шаг я осторожно обнял его вместе с инструментом. «Отчего Иви чуть ли не испуганно мяукнула?» «Мяу!» Это звала гитару. Хвостик шевельнулся сам собой, слегка задирая юбку, платье. Ответные обнимашки вышли слегка неуклюжими, словно Нека стеснялась делать это при всех. Поэтому я довольно быстро прерывался и решил оценить реакцию. Константин не! Нека весьма быстро восстановил самообладание. и даже нашла в себе силы глянуть на меня из-под шляпки. Слегка покрасневшие щечки приянно нарастировали со светлыми волосами. «Видите ли, я не...» «Я переживал. Отправилась неизвестно куда. Одна одинёшенька!» Девица подул на и сложила руки под грудью. «Фм, видишь ли, Константин, я убийца и жрица бога смерти. Позволю себе заметить, что глупо умолять возможности столь тренированной путешественницы. Пусть даже скачок развития моих непрезойденных навыков произошёл благодаря тебе». Кошечка отошла от первого удивления и снова перешла на «ты». Но эти рады вышли слишком быстро для да спокойных луннокровных убийцы, как его пытал себя показать. «Это я прекрасно понимаю, но не могу не беспокоиться моей дорогой спутнице». Ответил я с легкой улыбкой, отчего ушки Иви слегка колыхнулись под шляпкой. «Не, я принимаю заботу». «Так все же, тебе удалось что-нибудь выяснить о себе. Наверняка же необычно вернуться в свой мир». Перевел я тему, но спрашивал не только за желание узнать Иви получше. После выяснения истинного имени Кейт, стало ясно, что прообразы брали от реальных личностей, которые, полагаю, могли быть даже внешне похожи на получившихся путешественниц. Если случай с Катериной искать следы могло быть бессмысленно, из-за мировых войн и потенциально огромного числа жертв, то третий мир выглядел более стабильным. Здесь могли найтись те, кто знал Иви при жизни. Не факт, что это сильно помогло бы нам в текущей ситуации. Но узнать чуть больше о системе появления путешественниц не мешало бы. «Орден существует не так уж и давно, не больше двадцатилетняя». Начала рассказывать Нека. «Ячейки есть во всех округах. Но я не могу сказать, в какой именно тренировалась Ня». «Но тебя ведь позвал кто-то конкретный». «Даня, один из послушников сопоставил мою внешность со внешностью пропавшей жрицы». «Местные королевства зверолюдов в большинстве случаев стараются держаться обособленно, и крайне редко лезут в политические дела других фракций, поэтому деятельная кошка сильно выделяла среди остальных дня». «Объяснила Иви. И как впечатление?» «Ммм, стыдно признавать, но я почти ничего не чувствую к этому миру, по сравнению с нашими совместными путешествиями». Иви аккуратно указала кончиком хвоста на Удет. «Здесь почти все кажется чужим, несмотря на знакомые снаряжение». И, конечно, моя не Информация оказалась меньше, чем я рассчитывал. На пара десятков лет в этом не самом спокойном мире может быть большим сроком. Похоже, что моя задумчивость отразилась на лице, поскольку Иви продолжила. Видишь ли, Константин, времени у меня было не так уж и много, а для поддержания образа пришлось не задавать лишних вопросов мне. Так я и не виню, с удивленным тоном ответил я, поскольку Иви явно восприняла мой вопрос. Не совсем так, как я рассчитывал. «Просто подумал, что ты сама что-нибудь вспомнишь». «Хм, не помню куда меньше, чем хотелось бы, ня». Нехотя призналась в это и посмотрел куда-то в сторону. «Даже не знаю, откуда взялась моя вспышка откровения во время стычки с пьяницей меня». «Ты про угрозы Танатуса? Я узнала происходящее, только по рассказам. Поэтому сложно было оценить всю степень необычности поведения Иви в тот момент». «Именно, ня». А он подобен богине тринадцатого мира, или все же... Договорить да я не успел, поскольку я положила ладошку мне на губы и сурово някнула. Нет, видите ли, Константин, лишь по причине того, что я и вас считаю своим богом, кара божья обойдет вас стороной не. А разве разумно было бы являться жреце или поклоняться самозванцуне? Похоже, что я ее затронул важную для кошечки тему. Ничего плохого я и не имел в виду, просто хотел разобраться. Примирительным тоном сказал я, чмокнув ладошку Иви перед этим, чего она сразу же смутилась. «Я же здесь, рядом, и в то же время ты зовёшь меня Богом!» «Видите ли, Константин, вы позволяете мне идти рядом с вами плечом к плечу, это для меня ценнее всего, не?» «Вы с легкостью могли бы приказывать мне и не считаться желаниями, но именно в своей мудрости, заботе о пастве этого не делает, Синя. Я прекрасно понимаю, что это не Бог в прямом значении этого слова». «Ну, мог бы сделать выводы, не?» Слегка недовольным тоном добавила Нека, снова перескакивая с выноты. И в ожидающий посмотрел на меня. «О, служба богу, смерти для тебя очень важна, и раз меня ты сравниваешь с ним, то...» М. <мех> не обязательно вслухляпать догадками, Костиня!» Девушка взволнованно качнула хвостиком и опять потянулась ко мне ладошкой, но я не стала договаривать и просто улыбнулся. «Хм, <мех> ладно...» Я ценю ваше внимание, но... Мог бы хотя бы ушки погладить после всех откровений, Буркнула Ивет. Если я просил независимость, это не означает, что нельзя мне трогать, дня. Хорошая кошечка! Сняв шляпку с девушки, я стал разглаживать ее слегка спутавшиеся волосы, одновременно с этим приминая ушки. И хотя смотрел на меня с недовольством, вскоре послышалось мурлыканье черты лица сами собой разгладились, превращаясь в непроизвольно довольную улыбочку. «Не, мне нужно работать, не!» Торопливо схватив шляпку, Эви кивнула мне и снова вызвала инструмент, но перед этим, словно бы невзначай, провела хвостиком по моей руке. Снова послышались нежные звуки струн, но даже так я слышал счастливый мурлыканье. Мурр. «Уровень симпатии и увеличивается!» Оставалось лишь убедиться в том, что все остальное готово. Кошечки отчитались о проделанной работе не без Повторная проверка прошла успешно. Против войны все было готово. Да и бактерию Фа для Мора он успел создать. Но, как и определились ранее, его оказалось совсем немного. В это время пометки я уже увидел, что Ви спешила к нам. Поэтому вместе с Кейтеной набрался направился встречу демоницу. Пока остальные девчата вместе с Куси и Големами... Остались в качестве охраны наши ловушки. Вышагивая по поощь, я слышал, как время от времени издают металлические листы внутри зданий, или скрипят заборы некоторых домишек, порой спугивая разных интересных личностей. Судя по больше похожему на шорохи передвижению, или слышному даже с пассивным умением голема шепоту, бормочущему что-то о Некросэмпере, это были тайные поклонники наши Мартиснеке. И вот, ты сообщил своим фанатам, чтобы не приходили. Кроме некромантов больше никто не требуется. «Но пусть держатся поблизости!» Сообщила я по ментальной связи, делая вид, что не замечаю слежки. На самом деле, в обилии звуков было бы сложно разобраться. Но, как и шепотом, слух земли позволял вычленять и заглушать ненужные шумы, что было весьма удобно. А вот ближайшее скопления растений оказались слишком далеко, что природное умение мне хоть кого-то показало. Возле зоны добычи мало что выживало в больших количествах для срабатывания способности, а лес находился за пределами города. «Хорошо, Константин. Я в этот раз буду поубедительней», — сообщил Марти Снэк, добавив зловещий оттенок к мысли импульсу И через некоторое время я услышал, как между скрывающимися убийцами разнесся взволнованный и даже испуганный шепот. «Оперативно!» «Ух, а вы уже меня караулите!» — сказала Вия шумно выдохнула, когда мы встретились. «Пройдя парочку улиц навстречу друг другу, межал девица чертовски быстро». Загнать вампира дорого стоило. Так что это было своего рода, небольшим подтверждением, серьезного подхода к делу. И как успехи. А, неплохо. Но не хотели бы своими глазами видеть то, чего вы так опасаетесь. Малячку имею в виду. Сморщившись, раздраженно протянул вампирша, мило улыбнувшись, сверляющий взглядом каме. Хреново, мы ведь уже ее Естьня. Перебил мне. И вопросительно посмотрел на нее. — Костя, ты же медикня. Не. Нельзя избавляться от инфекции окончательно. Если она вновь проявится, как будем искать противодействие, не имея на руках образец? Только вновь заражаюсь? — Читал меня умница, но я и впрямь запомнил об этом. А ведь бывал на кафедре микробиологии. — То есть они собираются добровольно заразиться, чтобы оценить опасность, я правильно поняла? — Психованность, цуканя! Тихо бросил Кить в сторону, но Ви ее могла не услышать. «Тогда поспешим». Дорога оказалась неплохой тренировкой в маневрировании моим новым экзокостюмом. Благодаря близости двух кошечек штраф к скорости не ощущался, так что мой быстрый шаг ничуть не отличился от обычного. Бонусом было бы неплохо повысить уровень динка, пока все не завертелось. Но в этом мире оказалось на удивление мало включенных в систему темных. На любящая мотаться по канализации нежить наверняка не раз попадал в мой радиус но не подсвечивалась, хотя тому причиной могла быть суть их появления. Как и мимоходом пояснила, нежить получалась из тела людей, чьи души были использованы на создание алхимического снаряжения. Весьма варварское занятие, как по мне. Но сама демоница по уши вешана крутыми вещичками, на которых не срабатывала ни одна из моих способностей. Из чего можно сделать вывод? Эти души считались человеческими. Так что мертвяки появлялись уже после того, как их духовная суть исчезала. Это, судя по всему, основополагающий фактор амулетных технологий. Нейдар у меня столько умений заточен на полощении душ темных. Подтверждением догадки можно считать и текст о Катерине. Где я постараюсь превратить до того, как душа уйдет в тенебромир? Если вторичный тенебромир цел не отличался от остальных ничем, кроме слишком большой концентрации разных тварей на квадратный метр, то кто же жил в первичном? Если туда попадали души со всех миров. Не уверен, что был бы готов самолично лезть и это проверять, но в качестве утоления любопытства узнать было бы неплохо. Отдельно стоило отметить, что в тексте истинного имени темные таковым не назывались, а шли как «ноу-проявление». Между делом во время нашей прогулки по улицам я задачил эти не став вдаваться в детали, но не нашел больше никаких упоминаний. А уж отбиться от встречных вопросов любознательной кошечки оказалось непросто. Вскоре мы оказались возле церкви, Смотрелась она просто великолепно. Даже у меня, весьма далекого от всех этих религиозных штучек, Дух захватило. По виду, весьма похожие на европейские храмы-здания Могло бы во многом посоперничать С собором Парижской Богоматери. А это тут и дело вкуса. Но сил ложно немало. Это заметно в витражных окнах И украшенных стенах. И в облицованном, белоснежным мрамором входе. Куда мы сразу же и направились. А я заодно уловил иронию ситуации. Демоница заходит в церковь. Внутри оказалось практически пусто, что неудивительно, учитывая позднее время. Но и сам храм не был закрыт. И вскоре я понял, почему. В качестве прислужников здесь выступали не какие-нибудь жрецы-теоретики, разукрашенных робах. Все встреченные нами церковники были на вид отлично подготовленными мужчинами и женщинами в белоснежной форме, символикой четверобожья, которая была здесь повсюду. Отполированные керасы, арбалеты с барабанным механизмом Заряжание болтов, длинные клинки, полыхающие окутывающие лезвие, тусклые белой энергией. Во многом это было казармами, охотников за нежитью и прочей нечистью, чем просто храмом. Скрывая лица под капюшонами, церковники не обращали внимания на Ви, который распустил свои алые волосы, как весьма заметный, своеобразный символ. Подобный цвет волос больше ни у кого не встречался. Пройдя чуть дальше, я услышал шепот и напрягсти, на всякий случай приготовившись, оценить угрозу. А мы тем временем прошли по простенькому коридору в келье церковников, где нам и была назначена встреча. Идти пришлось недалеко, поскольку нужная особа оказалась в ближайшей комнатушке, и именно у нее подсветилась кремово-белая аура, которую мне раньше видеть не доводилось. По яркости она была не такой уж и впечатляющей, а по силуэту я уже понял, кем являлась темная, поэтому расслабился». Красивая девица с рыжими волнистыми волосами, обоченная в более простенькую версию формы церковников. За спиной у нее были весьма большие ангельские крылья, прямо из тех, что обычно рисуют, белоснежный, пёрышко к пёрышку, и на данный момент в сложном виде. «Привет, сеструха, а где же старшая? старше? Ты же не справишься?» Сразу же с порога заявила Ви и нахально улыбнулась. — Не, ну приколите, это как надо себя любить, чтобы дочь свою честь назвать, бедный папаня. Если бы знала, не помогала бы тогда ему устранение вашего этого. Скрестив ладошки, демоница изобразил птицу. — Витриоль, попрошу не порочить моих. «А тем более наших родителей в присутствии незнакомцев!» Сухо процедила красотка сквозь зубы, окидывая нашу процессию взгляда. Эн уже с головой нырнула в базу данных, наверняка пытаясь найти информацию об ангелах. А Ками Кейт быстро потеряли интерес, будто бы подобное видели каждый день. Да по несколько раз. «Как мне кажется, сейчас для подобного не время», поспешил я вмешаться, поскольку не любил все эти внутрисемейные разборки. Так-то это их дело, но сейчас не до этого. Скажите, вам действительно необходимо прочувствовать на себе недуг? Это все же довольно опасно. Поинтересовался я скорее для уточнения, чем из беспокойства. беспокойства. с нам ангелов и звать было бы ни к чему. Если болезнь действительно наступает, то нет разницы в том, когда я почувствую симптомы на себе. Ибо мои младшие братья и сестры... «Не в состоянии бороться с недугами», — Сообщил ангелочек и скромно склонила голову. «А так я сразу же смогу оценить, на что мне рассчитывать». Пернаты явно ничуть не боялись, что к ним придутся отравы или чем-то еще. Те вряд ли здесь есть достаточно инструментов для использования актерологического оружия. Впрочем, я все-таки больше склонялся к тому, что причиной было другое. С просьбой пришла именно Ви». «Под братьями и сестрами в данном случае, скорее всего, имелись в виду те послушники, которых мы видели». Передала Энн, а мы с Кейт со скептисом посмотрели на нее. «Умница, мы не настолько глупые». Выснув язычок, Энн вильнула хвостиком и извлекла выполненную из нанита в кружечную капсулу, подцепила ее щупом инструмента и положила на ладонь рыжеволосой красавицы. После чего почти так же быстро забрала и обратно изолировала. Анжела даже не сразу поняла, успела ли что-то произойти. Но не прошло и минуты, как она оступилась и прислонилась к стене, покрывшись липким потом. Вместе с этим вокруг ее тела возникло белесое свечение, даже частично скрывающее слой девушки. Еще немного, и церковница с гордым видом выпрямилась, тряхнув локонами. Всем удивительнее для ее гордого вида было то, как онкнула ее щупом и вновь ушла в себя. «Нет, именно носительство, но первичные симптомы устранены». Как только бактерии восстановит свой метаболизм, будет новое отравление их токсином. Константировала Нека. Пойдет. Если бы Мору не требовался результат своего заражения, он бы использовал обычную микрофлору. Не? В нашем случае ангелы могут убрать симптоматику заразившихся, а их самих можно время от времени исцелять бактериофагом, чтобы накапливающееся число бактерий не стало смертельным мне. Быстро протараторила умница. Ничего, Ничего не поняла. поняла. Почти одновременно сказали ангелу-демон, переглянувшись. «Вы можете помочь мне!» Коротко пояснил Энн и выпустила тонкую стройку нанитов, за которыми рыжая девица смотрела с изумлением, пока не покрывали ее кожу в течение нескольких секунд. Что ж, на это можно считать подготовку завершенной. Правда, перед уходом я уточнил еще пару деталей у Ви, поскольку включение во всем кажущегося нейтральным ангелов в систему темных мне казалось удивительным. И после удовлетворения любопытства, я предложил возвращаться к будущему полю боя. По пути к нам присоединились люди, ничем не выдающие свою принадлежность к Некросэмперу. Кроме черных балахонов, с огромным изображением черепа. Как я и опасался, они тоже не являлись частью системы. Но, как выяснилось, магия здесь не была чем-то врожденным. Да, некоторые люди оказывались более предрасположены к волшебству, в основном за счет большого количества духовной энергии поскольку именно она использовалась для заклинаний. на магами становились те, кому уживляли под кожу магический преобразователь. Сплав из редких металлов, которые стоили немалых денег, но добывались именно здесь, в округе огня. У продвинутых волшебников практически половина тела была украшена металлическими татуировками. Тогда, как у новичков, обычно имелись лишь своеобразные оборочи на руках. Плюс необходимо было долгие годы разучивать катализы, особые слова для активации волшебства. Но все это давало понять, что маги здесь искусственные, в отличие от темных вроде меня, получивших врожденные способности из амулета. Или наоборот, все амулетники искусственны, а эти настоящие. Вдаваться в философскую проблематику подделок и оригиналов я не стал, поскольку все уже было готово. Некроманты отправились к своим убийственным товарищам в качестве поддержки. Анжела осталась неподалеку вместе со своей мамой. Насколько я понял, женщины различались лишь цветом глаз а по возрасту так и вообще выглядели ровесницами. Послушники тоже пришли на подмоку, но им я был даже рад, поскольку они сражались против местной нежити куда чаще, чем мы. На тот случай, если все-таки благодаря смерти, здесь начнется ночь оживших мертвецов. Майска расставлены, силы восстановлены, оружие проверено. Кости не кормлен. Приготовившись, я использовал свет для возврата астрального тела в тринадцатый мир, но почти сразу же вернулся, чтобы не тратить ни сил, ни заряд. Как оказалось, этого было вполне достаточно, чтобы через считанные секунды неподалеку появились Война и Мор, и десятки, если не сотни их последователей.